Глава двадцать вторая В восемь вечера, когда Холли наконец подъехала к своему дому, было ещё светло. Она улыбнулась, когда всё вокруг так ярко, меньше поводов впадать в депрессию. Она проболтала с Киарой весь день, в основном об её австралийских приключениях. За эти несколько часов Киара раз двадцать намеревалась, не откладывая, позвонить Мэтью, и также бесповоротно отказывалась от этой мысли. На момент отъезда сестры Кьяра железно решила никогда больше с ним не разговаривать, что, возможно, означало, что она наберёт его номер немедленно. Холли прошла несколько шагов к входной двери и, окинув взглядом сад, остановилась в недоумении. Ей только кажется, или действительно он выглядит немного аккуратнее. Среди нестриженных кустов по-прежнему торчали вымыхавшиеся сорняки, но что-то изменилось. Её внимание привлёк звук газонокосилки. Холли повернулась и увидела соседа, работающего в своём саду. Полагая, что это он немного привёл в порядок её лужайку, Холли махнула ему рукой в знак благодарности, и тот сделал ответный жест. Следить за садом всегда считалось заботой Джерри. Не то чтобы из него вышел такой уж прилежный садовник, но из Холли не вышло никакого. А кому-то же надо было делать грязную работу. Они сразу договорились: ни за какие блага в мире, хоть ли не станет копаться в земле. В результате их сад оказался совсем скромным, просто лужайка с несколькими кустами и парой цветочных клумб. Поскольку познания Джерри в садоводстве оставляли желать лучшего, он частенько высаживал растения не в то время или не в том месте, так что они быстро увядали. Но теперь сад выглядел как нежжётое поле. Когда Джерри умер, сад умер. вместе с ним. Это напомнило ей об орхидее. Она влетела в дом, наполнила кувшин водой и начала поливать цветы, явно в этом отчаянно нуждающиеся. Они совсем поникли, и Холли тут же пообещала себе, что не даст им засохнуть. Затем положила в микроволновку цыплёнка карри и в ожидании, пока тот будет готов, присела за кухонный стол. Снаружи всё ещё доносились счастливые голоса играющих ребятишек. Она всегда любила такие ясные вечера. В детстве они значили, что папа и мама разрешат ей подольше остаться на улице и попозже лечь спать. А это всегда воспринималось как волнующее приключение. Холла кинула мысленным взором прошедший день и решила, что он, пожалуй, выдался неплохим, если не брать в расчёт один инцидент. Холли виновато взглянула на обручальное кольцо. Когда этот парень, Роб, зашагал прочь от неё. Она почувствовала себя такой несчастной. Он посмотрел на неё так, словно она, замужняя женщина, предлагала ему завести интрижку, чего она ни сделала бы ни за что на свете. Одна мысль о том, что кто-то мог подумать, будто она на это способна, наполняла её сознанием вины. Если бы Холли ушла от мужа, не в силах больше его выносить, Тогда она имела бы полное право интересоваться другими мужчинами, но у неё умер муж, с которым они горячо любили друг друга. Не могла же она влюбиться снова только потому, что его больше нет рядом. Она по-прежнему воспринимала себя как замужнюю женщину, и пойти с кем-то выпить кофе значило бы для неё предать Джерри. Сама мысль об этом была отвратительна. Её сердце, душа и помыслы по-прежнему принадлежали ему. Холли задумчиво покрутила кольцо на пальце. Когда она сможет снять его? С того дня, когда Джерри не стало, прошло почти полгода. Существует ли какой-то справочник для вдов, в котором чётко прописано, когда именно следует снять кольцо? И куда его тогда девать? Куда она его денет? В мусорное ведро? На прикроватный столик, чтобы вспоминать о муже каждый день? Она вертела кольцо на пальце и продолжала терзать себя вопросами. Нет, пока рана. Раз её это так мучает, значит, для неё Джерри ещё жив. Микроволновка пискнула. Она достала блюдо и вывалила его содержимое в мусорное ведро. Что-то у неё пропало аппетит. Вечером ей позвонила взволнованная Денис. Включи Dublin FM, быстро. Олли помчалась к радио и повертела на стройку. «Это Том О'Коннор, и вы слушаете Дублин-ФМ. Если вы только что присоединились, мы говорим об охранниках. Вспоминая, каких трудов стоило героиням девушек в большом городе просочиться в бодуар, мы хотим знать, что вы думаете об охранниках. Нравятся они вам или нет? Одобряете ли вы их или хотя бы понимаете, почему они так себя ведут? Или их поведение кажется вам неоправданно грубым?» Звоните нам по номеру. Холли вцепилась в телефонную трубку, даже забыв, что Денис всё ещё на проводе. Ну, хихикнула трубка. Что за кашу мы заварили, Денис? Да уж. Было слышно, как она наслаждается каждой минутой разговора. А ты газеты сегодняшние видела? Угу. Это всё довольно глупо на самом деле. Ладно, допустим, это действительно удачная документалка. Но что за чушь они наградили? Обожаю, и ещё больше обожаю, потому что сама в этом участвую. Не сомневаюсь, засмеялась Холли. Некоторое время они помолчали, слушая радио. Какой-то парень разорялся по поводу охранников, а Том пытался его успокоить. "Нет, ты только послушай", сказал Денис. Правда, у него обалденно сексуальный голос. М-м, пожалуй, промямлила Холли. "Я так понимаю, вы по-прежнему вместе?" Ну, разумеется. Похоже, Денис неприятно удивил этот вопрос. Почему бы это нам не быть вместе? Ну, понимаешь, Денис, просто я, ну, вы уже довольно давно вместе. Заторопилась Холли, меньше всего желая обидеть подругу. Ты же сама всегда говорила, что не можешь поддерживать отношения дольше месяца, что ты ненавидишь чувствовать себя привязанной к одному человеку. Ну да, говорила. Я говорила, что не могу быть с кем-то дольше месяца, но не говорила, что не буду. Том это совсем другое, Холли, вздохнула Денис. Холли ничего не понимала. Она привыкла слышать от Денис, что та намеренно сохранит независимость до конца жизни. Да? И почему же это? Холли прижала трубку плечом и уселась в кресло с пилкой для ногтей. Видишь ли, между нами Настоящая связь. Мы родственные души. Он такой внимательный, всегда делает мне маленькие подарки, водит в рестораны, во всём мне потакает. И мне просто нравится быть с ним. Он смешит меня всё время. Я не устаю от него, как от других парней. А ещё он такой красавчик. Холли подавила зевок. После первой недели с новым парнем Денис всегда говорила одно и то же. И быстро меняла своё мнение. Но, возможно, на этот раз всё действительно сложится по-другому. В конце концов, они вместе уже несколько недель. Очень за тебя рада, искренне сказала она. Девушки снова стали слушать про вышибал. Ну, прежде всего, я хочу сказать всем вам, что в последние несколько вечеров у нас тут у входной двери просто очередь выстроилась из принцесс и аристократок. После этой чёртовой передачи люди думают, что мы позволим им войти, только потому, что они, видите ли, королевской крови. Так вот, я хочу всем сказать, больше этот номер не пройдёт. Так что, девушки, расслабьтесь. Том с мешком перебил выступавшего и начал ему что-то возражать. Холли выключила радио. "Денис", серьёзно сказала она. "Мир сошёл с ума". На следующее утро Хулле заставила себя выбраться из постели и отправиться на прогулку в парк. Если она не начнёт делать какие-нибудь упражнения, то оглянуться не успеет, как превратится в тётюху. Кроме того, пора было всерьёз задуматься о поисках работы. Проходя по улице мимо вывесок контор и учреждений, она пробовала представить себе, что поступила туда работать. В магазине одежды она отвергла сходу Мысль о том, чтобы иметь начальницей кого-нибудь вроде Денис, приводила Холли в ужас. Тоже относилась к ресторанам, отелям и пабам. А поскольку она решительно не желала торчать в офисе с 9 до 5, выбора просто не оставалось. Холли подумала, что неплохо было бы стать кем-то вроде героини просмотренного ею накануне перед сном фильма: работать на ФБР, расследовать преступления, расспрашивать людей и неожиданно Влюбиться в напарника, который при первом знакомстве жутко не понравился. Но поскольку она не жила в Америке и не имела опыта службы в полиции, перспективы получить такую работу выглядели не слишком радужными. Разве ж то в цирковую труппу какую-нибудь поступить? Холли уселась на садовой скамейке напротив детской площадки и стала слушать радостные детские крики. Почему она не может тоже скатываться с горки и качаться на качелях? Она должна сидеть сбоку и смотреть. Зачем вообще люди вырастают? Холли вдруг поняла, что весь её уикенд мечтает о том, чтобы вернуться в детство. Ей хотелось, чтобы за ней присматривали, за неё отвечали, говорили ей, что делать, чтобы кто-нибудь взял на себя все заботы. Да чего просто стало бы жизнь без взрослых проблем. Она могла бы снова вырасти, снова повстречать Джерри. уговорить его сходить к врачу на много месяцев раньше, и сейчас они сидели бы вместе на скамейке и присматривали бы за своими детьми. Если бы, да кабы. Она снова вспомнила больно ранившие её слова Ричарда о том, что ей, мол, повезло, что не надо морочиться с этими глупыми детьми. Одно это воспоминание привело её в негодование. Как бы она хотела сейчас морочиться со своим собственным глупым малышом? Как бы она хотела, чтобы на детской площадке бегал маленький Джерри. А она, как все мамочки, кричала бы ему, чтобы он был осторожнее, и вытирала бы ему бумажным платком перепачканную мордашку. Джерри и Холли начали задумываться о детях всего за несколько месяцев до того, как врачи поставили Джерри смертельный диагноз. Им очень нравилась эта идея. Они часами валялись в постели, Подбирая имена для будущих отпрысков и пытаясь примерить на себя роль родителей, Холли не могла без улыбки представить себе Джерри отцом. Ей казалось, он будет ужасно смешным папочкой. Вот он сидит с детьми за столом и пыхтя помогает им готовить уроки. Вот он не находит себе места из-за того, что его дочь привела домой мальчика. Мечты, мечты. Холли понимала, что ей пора прекратить жить фантазиями или лелеять мечты, которым не суждено воплотиться. Это её никуда не приведёт. Ага, попался, который кусался, подумала она, глядя на Ричарда, который держа за руку Эмили и Тимми, покидал детскую площадку. Он явно собирался погулять с детьми в парке, и к удивлению Холли, выглядел при этом очень спокойным и довольным. поразительно, но все трое, казалось, пребывали в отличном настроении. Холли встала со скамейки и постаралась мысленно застегнуть свои чувства на все пуговицы. Привет, Холли, весело сказал Ричард, заметив её и направляясь к ней по траве. Привет, ответила она. Дети тем временем подбежали к ней и крепко её обняли. У неё отлегло от сердца. Далеко же вы забрались от дома, сказала она Ричарду. Что это вас подвигло на такой подвиг? Хотел показать их дедушке с бабушкой, ответил тот и потрепал Тимми по голове. А ещё мы были в Макдоналдсе, громко выкрикнул Тимми, и Эмили радостно закивала. Ой, какая вкуснатища! ответила Холли, облизываясь. Везёт же людям. Ваш папа молодец, правда? Ричард просто расцвёл. Картонная еда? подмигнула ему Холли. А Махнул он рукой и уселся рядом с ней. Всё хорошо в меру, правда, Эмили? Пятилетняя Эмили мигнула своими большими зелёными глазами, подтверждая, что полностью разделяет мнение отца. Её рыжие кудрёшки при этом запрыгали. Она необыкновенно походила на свою мать. Холли невольно отвела глаза, но потом мустидилась своего порыва и взглянула прямо на девочку. И тут же снова отвернулась. В этих глазах и в этих кудряшках ей чудилось что-то пугающее. «Ну, один обед в Макдональдсе их и впрямь не убьет», — согласилась она с братом. Тимми схватился за горло и деланно захрипел. Его лицо покраснело, он начал издавать громкие звуки, а затем повалился на траву и замер. Холли и Ричард засмеялись, а Эмили, казалось, вот-вот заплачет. «Ах ты, Господи!» — с серьезным видом сказал Ричард. Холли, кажется, мы ошиблись. Тимми умер. Его и вправду убил Макдональдс. Холли ошарашенно посмотрела на брата, не понимая, как он может шутить такими вещами, но решила не обращать внимания. Это у него просто сорвалось с языка. Ричард подхватил Тимми с земли и посадил себе на плечо. Ну что же, значит, нам надо его похоронить и устроить понехиду. Тимми тем временем прыгал на отцовских плечах и хихикал. "О, так он жив!" засмеялся Ричард. "Нет, я умер!" отвечал Тимми сквозь смех. Холли смотрела на разыгрывающуюся перед ней домашнюю сценку в изумлении. Давненько она не видела ничего подобного. Ни у кого из её друзей не было детей, и ей редко выпадала возможность общаться с подрастающим поколением. С ней явно творилось что-то не то. Нельзя же в самом деле трястись над племянниками больше, чем их собственный отец, её брат. Становиться на сеткой не самое мудрое решение, когда тебе некого высиживать. Ладно, нам пора, прервал её размышления Ричард. Пока, Холли. Пока, Холли. Эхом отозвались дети. Они отправились во свояси. Тимми раскачивался на правом плеча отца, Маленькая Эмили семенила и пританцовывала рядом, держась за его руку. Холли с изумлением глядела вслед незнакомцу, удалявшемуся от неё с двумя детьми и называющему себя её братом. Кто он? С этим человеком Холли определённо раньше не встречалась.